Пропавшие без вести. Семьи людей, которые исчезли навсегда, не получают успокоения, в котором так отчаянно нуждаются. Но в последние годы учёные-криминалисты играют все более важную роль в расследованиях, поскольку способны находить улики в местах исчезновения. Иногда они служат свидетельством того, что случилось с пропавшими без вести. Один случай пропажи человека привлёк больше внимания в мире, чем любой другой. Маленький ребёнок словно растворился в воздухе. В конце 2019 года ведущий американский эксперт по ДНК объявил, что мог бы обеспечить прорыв в деле трёхлетней британки Мадлен Маккан, которая исчезла с курорта в Португалии. Если бы ему разрешили проанализировать улики, Найденные во время повторного расследования через несколько лет после самого происшествия. Доктор Марк Перлин утверждал, что тайну исчезновения маленькой девочки в 2007 году можно раскрыть при правильном применении судебной медицины. Он уже прославился тем, что руководил собственной командой кибернетиков из Пицбурга, которая помогла опознать жертв теракта 11 сентября. Доктор Перлин сообщил британской газете, что хочет проверить образцы ДНК, взятые из гостиничного номера, откуда пропала маленькая Мадлен, и прилегающей территории. Учёный полагал, что эти образцы содержат ключ к выяснению того, что случилось с ребенком. Он даже утверждал, что мог бы раскрыть дело всего за одну неделю, если бы ему предоставили улики. Ранее британские судмедэксперты уже предлагали бесплатную помощь поисках пропавшей маленькой девочки, но не обнаружили никаких новых зацепок. Они признали, что раскрыть это дело чрезвычайно трудно, поскольку девочка исчезла в другой стране. Также остались без ответа вопроса о том, что случилось с другими уликами, собранными португальской полицией. Но на момент написания этой книги нет никаких признаков того, что родители девочки приняли предложение доктора Перлина. В конце 2019 года полиция Германии объявила, что задержала подозреваемого, который, по их мнению, связан с исчезновением Мадлен Маккан.